Глава вторая. «А как те, кому ты сдала амбар? Они разве не могут помочь?» Суриндер Мехта сидела в кухне своего маленького дома в Бирмингеме, пытаясь по телефону дать какой-то разумный совет своей подруге Нине, которая делала то, что обычно делают люди, когда им дают разумные советы. Отвергала их, все по очереди. У Нины была разъездная книжная лавка в районе Шотландского Нагорья. И так уж вышло, что она влюбилась в одного весьма привлекательного фермера, а в результате очень долгой, темной и уютной зимы кое-что случилось. Нина вздохнула и сердито погладила свой живот. Теперь ей не удастся разобраться с этим до начала следующего сезона продаж. Они фермеры, они заняты. Но должен же найтись кто-то, кто сможет помочь. Как насчет той девочки, которая наводила у тебя порядок? Энсли уехала в колледж. Вокруг все и так работают на трех работах. Такая тут жизнь. Просто людей не хватает. Нина выглянула в окно фермерского дома. Шел сбор урожая. Все до единого были заняты. Она видела фигуры далеко в полях. Все низко наклонялись. Золотой свет заливал поля. Ветер проносился над колоти мечменя. Ей самой не пришлось в этом участвовать. Но она все равно должна была готовить огромное количество еды, и потому вернулась на ферму, чтобы варить суп для тех, кто трудится допоздна. «Ладно», — сказала она наконец, — «подумай об этом». «Я не собираюсь бросать работу, чтобы заменить тебя на время твоего отпуска по беременности», — заявила Суриндер. «Но это не значит, что я тебя не люблю. Не придумывай такого». После их разговора Нина еще посидела на кухне, вздыхая. А ведь как хорошо все начиналось. Она помнила тот день. Ленокс, который на верхнем поле присматривал за окотом овец. Весна выдалась поздней, и многие ягнята были слабыми, появившись на свет под хлещущими порывами ветра и частенько при снегопаде. Она тогда совершенно не представляла, как откликнется Ленокс. Он уже был женат прежде, и Нина не хотела, чтобы он думал, будто она чего-то требует. Она и так была абсолютно счастлива. А он не желал суеты. Колокола и дудки были не в его стиле. Нина в тот день была так рассеяна в своей лавке, что пыталась дважды продать миссис Маглехин тот же самый роман Дороти Уиппл, что могло бы стать причиной небольшого дипломатического инцидента. Она также дала кому-то не ту книгу для подготовки к экзаменам, а потом заметила, что каждый раз, когда слышит чьи-то шаги на ступеньках ее книжного фургона, прячет за спину книгу «Что делать, когда вы в ожидании?». В фургоне висели маленькие люстры и стояли светлые голубые стеллажи. В углу разместились бескаркасные кресла и маленький столик для детей. А теперь к ним добавился еще и беспроводной интернет. Wi-Fi работал только когда ветер дул в нужном направлении. И многие старые жители Керенфифа заявляли, что это колдовство. Наконец Нина повела свой фургон через холм. И дома сразу проверила рагу, который оставила утром на малом подогреве. А потом встретила усталого Ленокса мягкой улыбкой и крепким поцелуем. «Книга?» — спросила она после ужина. «Ох, Нина, я слишком измотан для таких штучек, ты же знаешь», — ответил Ленокс. Но потом он увидел ее лицо. «Ай, ладно, но только чуть-чуть», — сказал он, заставляя пастушеского пса Парсли сесть рядом. Нина с сильно бьющимся сердцем достала выбранную ею книгу из маленького бумажного пакета, которым она пользовалась, чтобы сохранить в чистоте переплета книг. Книга называлась просто «Привет». и была прекрасно иллюстрирована слегка импрессионистскими рисунками, показывающими весь путь младенца. Сперва в черно-белых красках, потом с каждой страницы рисунки становились все более и более понятными и обретали цвет. Сначала там словно плыли облака, а потом они обретали форму. И, наконец, на самой последней странице, прекрасно исполненный был очень четкий рисунок младенца и матери, которые смотрели друг другу в глаза. И под рисунком одно-единственное слово. «Привет». Вместо того, чтобы сразу, как обычно, заснуть, Ленокс внимательно слушал, пока звучал голос Нины, и переворачивались страницы. Он смотрел на Нину так, словно видел ее впервые. Даже Парсли бодрствовал, чувствуя атмосферу в комнате. Когда Нина закончила читать, ее руки чуть заметно дрожали. Она с решительным видом закрыла маленькую книгу в твердом переплете и опустила глаза. Наступило долгое молчание. Слышалось лишь тиканье стоявших на старом буфете древних часов, которые нужно было заводить раз в неделю. Тик-тик-тик. Нина больше не могла этого носить. Она медленно подняла голову. Ленок смотрел на нее со странным недоверием. — Ты мог хотя бы сказать мне, что счастлив? — быстро произнесла Нина. — Ох! — выдохнул Ленокс. И в своей обычной сдержанной манере добавил. — Ну да. Нина тревожно всмотрелась в его лицо. «Я понимаю, что мы этого не обсуждали», — сказала она. «Но, с другой стороны, я была бы не против обсудить это». «Так», — кивнул Ленокс. «А это должно бы стать поводом для обсуждения», — продолжила Нина. «Когда ты вообще решишь поговорить? То есть ты доволен? Ты рад?» Он с ужасом уставился на нее. «Конечно». выпалил он наконец, как будто его изумила сама мысль о том, что Нина могла вообразить нечто другое. И он действительно изумился. «Ну вот мы все работаем и работаем», — пробормотала Нина. «И вроде и дальше так будет». «Ну да, конечно, я же фермер». Нина просияла улыбкой, когда Ленок потянулся к ней и, нежно поцеловав, усадил к себе на колени, а его ладони легли на ее живот. «Пока это только я», — сказала Нина. Думаю, там пока что лишь горошинка. Ну, это мне тоже нравится. Итак, когда? В ноябре. Мне нравится думать, что день рождения будет в по-настоящему скучный мокрый месяц, когда и заняться-то нечем. Леннокс испустил протяжный вздох и прижался головой к голове Нины. «Что ж», — сказал он, — «это будет, это будет». «Скажи хоть что-нибудь», — засмеялась Нина. После долгой паузы Леннах скрепче прижал ее к себе. «Идеально!» — наконец очень тихо произнес он. «Это будет идеально!» И они еще долго стояли так. «Значит, с этим все было в порядке. А вот со всем остальным — не очень».